Глава 23 Полина. Нервно кусаю губы, продолжаю обрабатывать Соню. Я разговариваю с детьми, как с взрослыми, учу их жизни, даю советы. Я для них мать и наставник. Мы обычные, поверьте. Ой, не знаю я, почти сдается Мармеладова. «Опекуном детей является директор. Она принимает все решения, пока она не хочет отдавать в семьи детей младше восьми лет». «Почему?» «Бессильно бью рукой по крылу машины». «Дети-шестилетки, они такие еще маленькие, не понимают, почему их берут и не возвращают. Лариса Ивановна боится сломать им психику, Психолог и опека нашего района на ее стороне. Сонечка, я уверена, что ваш директор будет не против немного отдохнуть от Русланы. Разве девочка не замучила всех? Ой, Полина, никому не говорите о том, что я вам рассказала об этом. Меня же уволят. Я попробую уговорить Лару Ванну. Какие документы подготовить? «Заявление, копия паспорта, справка из ОВД, что нет судимости, справка из ЛПУ по форме 164-У-96, что здоровы. Подайте документы через госуслуги. Как только заявление пройдет всей инстанции, с вами свяжутся органы опеки. К вам приедут, произведут обследование вашего жилья, Оформят заключение о возможности временной передачи. Спасибо, Соня. Удачи. Пока Руслане не буду ничего говорить, вдруг что-то не так пойдет. Вам виднее. Падаю обессиленно за руль. Кажется, сегодня мне предстоят два тяжелых разговора. С мамой и с мужем. Я бы поговорила с Виталиной, но она не отвечает на звонки. А ехать к ней в отель опасно. У Андре могут возникнуть вопросы. Виталина. С тоской гляжу на дорогу. Не знаю, как объясню маме, что ее вторая дочь жива, здорова и не хочет ее видеть. Винит во всех своих бедах. Ума не приложу, как сказать Васе, что, имея трех детей, хочу взять на воспитание чужую девочку. Я это решила не сегодня, а в тот день, когда увидела ее медовые глаза. Они же у нее, как у моей сестры, один в один. В них так много меда, что хочется глядеть в них и глядеть. Этот гостевой режим спасения для меня... И точка очередного отсчета для крупного обмана. Я снова намерена обмануть родного любимого мужа. Скажу, что девочка поживет у нас временно, а потом он сам полюбит Руську так же сильно, как люблю ее я. И воля, смогу удочерить малышку. Вася не сможет отказаться от девочки. Ведь она как сестренка нашей Машуни. По характеру, по манерам и по ваткам. Впервые думаю о том, как Майя воспримет Руслану. Не будет ли ревновать? Ничего, справимся. Роняю голову на руль, бьюсь лбом. Эх, Полина, снова ты усложняешь себе жизнь. Усложняю, да, но я не могу по-другому. Неожиданно передо мной встают обезумевшие глаза Мариванны. «Вашу Машу! Как воспитательница переживет банду из трех проказниц в одной группе? Ариша, Маша, Руся. Термоядерное трио, однако. Ничего, как-нибудь справится. На то она и воспитатель года. Выезжаю на шоссе. Еду к матери». Будем решать проблемы по мере их поступления.